Глава 41. Варвара была дома и очень удивилась возвращению друзей. Всё выяснили уже? спросила она, закрывая за ними дверь. Ничего мы не выяснили, махнула рукой Лера, снимая босоножки. Нас просто выставили из отеля. Вы плохо себя вели? удивилась Варя. Видимо, да. Лера рассказала подробности и добавила: Надо бы узнать побольше об этой Серафиме, о её семье, где она живёт. Позвони кудрявому Бегемофу. Фу, лени, позвони, она тебе всё выложит. Вы голодные? Да не обедали толком. У нас есть что-нибудь. Потерпите полчасика, приготовлю. Марк вызвался помочь, они ушли на кухню, а Валерия позвонила Ленусику. Первым делом, грустным голосом Лена поведала: что всё-таки осталась она без работы. Хозяйка огорошила, мол, закрывается гостиница до следующего сезона. Катитесь все отсюда. Нас тоже выставили. Так что мы уже дома. А ты не знаешь, почему она решила закрыть отель? Понятия не имею. Разговаривая с Леной, девушка зашла в свою комнату, расстегнула сумку и стала вынимать вещи. Лен Расскажи мне про Серафиму Михайловну, всё, что знаешь. Есть ли у неё семья, где она живёт? Особо ничего я не знаю. Мы же с ней по душам не болтали. Живёт она, по-моему, прямо в отеле. По крайней мере, всё время там находится. Вроде муж у неё есть и дети, но я их ни разу не видела. Ха, не густо. Лера поставила пустую сумку в угол и раскрыла чемодан. А фамилия у неё какая? Манцева, если не ошибаюсь. Ясно, спасибо. Если вдруг ещё что-то вспомнишь, скажу, конечно. А про горничную ничего не выяснила? Как её найти? Со всеми, кто в отеле работал, поговорила. Все знают, что зовут её Таня и больше ничего. Честно сказать, у нас там был не очень дружный коллектив. Близко не сходились, каждый сам по себе занимался своим делом. Хорошо хоть знали друг дружку по имени, но я её всё равно найду. Раз для дела нужно, найди, нужно. Лера опустошила чемодан, поставила его рядом с сумкой и подошла к окну. Кто ещё в Пеликане работал, кроме тебя, горничной, охранника и поварихи Лиды? В сезон персонало много было, но их только на сезон нанимали. Всех я не вспомню. Потом остались только мы и уборщица Ксюха. Можно хотя бы эту Ксюху найти, как-то с ней связаться? Без особой надежды спросила Лера, глядя во двор. Ясный солнечный день потихоньку угасал, переходя в тихий вечер. Она моя соседка, в одном подъезде живём. Да? оживилась Лера. А когда с ней можно поговорить? Когда хочешь? Всё равно теперь все дома безработные сидим. Я тогда перекушу быстренько и приеду. Ладно. Приезжай. Я её позову к себе домой. А можно и я в гости к вам заеду. Завтра, например. Завтра мы идём на репетицию в цирк. Хочешь с нами? Хочу, грустный голос Лены немного повеселел. Очень хочу. Давай, приезжай, сейчас ксюхе звякну. Когда девушка закончила разговор и пришла на кухню, наспех приготовленный обед уже раскладывали по тарелкам. Наконец-то предоставляется возможность хоть с кем-то ещё из персонала Пеликана пообщаться, сказала Валерия, садясь за стол. И хорошо, что это уборщица, она должна там каждый закоулок знать. Если она там давно работает, то наверняка замечала, что в здании творится нечто странное. С тобой поеду, произнёс Марк, ставшую уже привычной фразу. Пообщаться с уборщицей я вполне способна и без охраны, улыбнулась Лера. Да, но вместе мы пообщаемся в два раза лучше. Я бы тоже с вами напросилась, но у меня, к сожалению, свидание с кислым видом, сообщила Варвара. В глазах Леры сверкнула смешинка, и девушка поинтересовалась: Интерес к романам с романом у тебя поугас после того, как выяснилось, что он цыган или что на афише его брат. Моей первой любовью был цыганский мальчик, нехотя ответила Варя. История длилась недолго и закончилась плохо. Что, всем таборм от тебя избавлялись? хмыкнул Марк. Ладно, ладно, молчу, только не ругайся.